Глава первая, параграф восьмой. Божественность и царственность в текстах пирамид. «О вы, любящие жизнь и ненавидящие смерть!» Надпись, постоянно встречающаяся на погребальных стеллах. «Проходит жизнь на земле», — говорит царь Ахтой своему сыну, царевичу Мерикара. «Недолга она! Счастье — это память на ней, на земле». Не надейся на долгие годы, смотрят судьи в загробном мире на время жизни как на один час. Остаются дела после смерти человека, складывают их в кучу рядом с ним. Пребывание там вечно. Глуп тот, кто пренебрегает этим. Но тот, кто достиг этого, не делая греха, будет он подобен Богу, свободно шагая, подобно владыкам вечности. Свободное шествование, присущее богам, являлось для египтян антитезой состоянию, обозначаемому в египетских текстах как быть ослабленным, безжизненным, быть вялым, расслабленным, бездвижным, неспособным к действию, быть утомлённым, а также образом связанности. Примечание. Символизация жизни неподвластной смерти движением, Фиксируется уже в эпоху палеолита. В верхнепалеолитическом погребении Лёжери Басс, Дордонь, на частях тела умершего, связанных с жизнью и движением, на лбу, одном из плечевых суставов, коленях, ступнях, располагались раковины каури, формы напоминающие женские креативные органы, символ возрождения. Если попытаться выразить одним словом цель тайны действия из упокойного культа, этим словом будет обращение к умершему восстань. Примечание. Идея восстания умершего выражается в упокойных текстах следующими словами: вставать, подниматься, пробуждаться. Неизбывную веру в то, что подобно солнцу, проходящему через мрак ночи и побеждающему его, Появляющемуся каждое утро на восточном небосклоне умерший может восстать? Смерть может стать для него не концом, но долгожданным рождением свыше, переходом в чаемое состояние, египтяне пронесли сквозь тысячелетия. Содержание этой веры раскрывается в текстах, относящихся к жертвенному ритуалу, записанному практически во всех царских пирамидах, имеющих тексты на северной стороне Африи. погребальной камеры. Во время жертвенного ритуала совершалось отверзание уст и очей умершего Осириса и Мерек, предложение ему ока Хора, а также подношение священных сосудов с елеем, которым, как истечением ока Хора, наполнялось тело умершего. А сирис наполнился оком того, кого он породил. О Пепе, я также пришёл к тебе. Я наполнил тебя елеем, которое вышло из ока Хора. Я наполнил тебя им. Восставляет оно кости твои, восоединяет члены твои, собирает плоть твою. Наполнение умершего оком Хора означало приобщение его к тому, кто бессмертен, высшему Богу, ибо око Хора это и есть сам Хор. Хор завладел оком своим, дал он его Пеппи этому. Аромат его — аромат Бога. Аромат ока Хора исходит от плоти Пеппи этого. Восседает Пеппи этот на престоле вашем великом о Боге. Пеппи блесат ума между двумя жезлами. Бездвижность как состояние мертвости противополагается в заупокойных текстах способности умершего восстать благодаря обретению посредством принятия ока хора и преображению в Бога мощного, совершающего исход из смерти в жизнь. «Ты, око, что на челе хора помещено на чело уноса этого, дабы сладостно было ему под тобой, даруешь ты ему мощь в теле его, соделываешь ты так, дабы страх перед ним был в очах всех взирающих на него», и во всяком слышащем имя его. Хор даровал тебе око свое незыблемое. Он поместил его в руку твою, дабы обрел ты мощь и дабы все враги трепетали пред тобой. Хор исполнил тебя оком своим, ибо имя его — полнота Бога. Войди в место, где пребывает отец твой геп. Дарует он тебе то, что на челе хора, дабы обрел ты силу и мощь посредством этого. Дабы стал ты тем, кто во главе западных посредством этого. Примечание. Тот, кто во главе западных, Анубис или Осирис. Востань, Осирис, пусть расслабленный бог восстанет. Бог восстаёт. Бог имеет мощь в теле своём. Востань, Пепе, пусть расслабленный бог восстанет. Бог восстаёт, бог мощен в теле своём. Примечание. Перешедший из смерти в жизнь Осирис именуется великой божественной силой или даже божественной силой величайшей из сил. Заупокойный ритуал, записанный в текстах пирамид обращается к той же мифологической модели, что и царские ритуалы, связанные с соединением двух стран, к событию примирения Хора и Сета. Разделение двух земель вследствие разлада коррелирует с состоянием мёртвости, распада, которое должно быть упразднено. Хор собрал твои члены для тебя. Восстановил он тебя не от нестроения в тебе. При этом состояние, обретаемое воскресшим, предполагает упразднение конфликта двух владык. Выходит ныне у нас этот в истинном образе живущего, дабы прекратить борьбу и положить конец распри. Тема синергийности хора и сета в воскресшем, входящем в инобытие, проходит красной нитью через весь корпус заупокойных текстов египтян. Сет участвует в воскресении умершего Осириса и Мерек — наравне с хором. Осирис призывается восстать ради хора и ради сета. В жертвенном ритуале умершему предлагается передняя нога быка в качестве ока хора, которое на челе сета. Умерший очищен слюной, исшедшей из уст хора, и плюновением, исшедшим из уст сета. Хор и сет вместе воздвигают умершего, помогают ему в восхождении на небо, и вводит его в Дуат, где он зрит лик бога. Хор повелевает умершему восстать, Сет воссесть на престоле божеем. Хор изгоняет зло, причинённое умершему в четвёртый день, Сет уничтожает то, что он соделал ему в восьмой день. В загробных текстах разных периодов присутствует образ восхождения умершего по лестнице Сета и лестнице хора. О хоре и сете говорится как о правой и левой сторонах воскресшего. Хор и сет вместе уничтожают змея, пытающегося воспрепятствовать воскресению. Умерший нуждается в оке хора и гениталиях сета, и вместе с тем сам оказывается целителем увечий, которым подверглись оба бога в ходе конфликта. Кроме того, место, куда восходят воскресший, поля и алу — часто описывается как холмы Хора и холмы Сета, а сам воскресший предстаёт соединителем двух земель. До да склонятся пред тобой две земли, как склонились они перед Хором. Ду да боятся тебя две земли, как у боялись они Сета. Даже сам акт наделения умершего оком Хора имплицитно предполагает участие в нём Сета. На заупокоенных стелах в качестве жертвенного дара Предлагаемому умершему всегда присутствует нога быка, символический образ ока Хора, являющийся при этом передней ногой, то есть рукой быка Сета. Форму бычьей ноги имело, как мы уже говорили выше, и лезвие, которым Хор отверз уста Осириса. Примечание. Сценами заклания быка и отрезания ему его передней ноги изобилуют частные гробницы древнего царства. В более поздние времена эти сцены интерпретировались как извлечение ока Хора из Сета, его поглотившего. Таким образом, око Хора и орудие размыкания уст умершего, рука Сета, представляют собой единое целое, различаемое лишь ритуально. Хора и Сет вместе притворяют мир мёртвых вместо ока. Мощной передней ногой Сет отверзает уста мёртвого Осириса, взламывая тем самым мир мёртвых, хор наполняет его оком. Материалом, из которого изготавливалось лезвие, служило железо метеоритного происхождения, исшедшее из Сета. Примечание. Метеоритное железо встречается уже в погребениях до династического периода. Возможно, оно воспринималось как происходящее из иного мира, благодаря своим магнитческим свойствам. Хор атверсу 100 уноса этого. Хор расщепил уста его тем, чему он расщепил уста своего отца, тем, чему он расщепил уста Сириса, железом из шетшем из Сета, железным лезвием отверзающим уста богов. Из железа из шетшего из Сета сделаны и лезвия, ещё одно средство для отверзания уст. пальцы Сета. Выбор метеоритного железа не случаен в этой связи. Уста мёртвого Осириса размыкаются той разрушительной и набытийной силой и силой Сета, что заставило звезду в нарушение законов естества покинуть небесный мир, умереть. В тот момент, когда Хор разомкнул уста Осириса рукой Сета и вложил в них своё око, мир мёртвых был претворен в Дуат. Лезвие из метеоритного железа, которым отверзались уста Умершего, сопровождалось детерминативом Звезда, что указывает на смысловую сотнесённость этого инструмента с Дуатом. И это притворение смерти в жизнь, мира мёртвых в Дуат, отнюдь не естественно и не гармонично. Напротив, жизнь Неиста с рёвом подобным рёву Сета вырывается из смерти. Геб веселиться, нут ликует в виде меня восходящим на небо. Небеса радостно восклицают, земля сотрясается, ревёт ураган, и я реву подобно сету. Почти во всех царских гробницах жертвенный ритуал составляет единое целое с ритуалом наделения умершего инсигниями власти. Примечание. Речение, относящееся к этим ритуалам, содержится главным образом На северной стене камеры саркофага. В пирамиде Уноса, где ритуал наделения инсигниями власти письменно не зафиксирован, обретение воскрявшим Уносом царственности также непосредственно связано с жертвенным ритуалом. Принявший око Хора и обретший полноту божественности Унос становится Атумом и в силу этого царём. О Унос, ты не ушёл мёртвым, ты ушёл живым. Восять на престоле Осириса. Скипетр твой в деснице твоей. Да повиливаешь ты живыми. Лотос абутонный, скипетр твой в деснице твоей. Да повиливаешь ты теми сидения, которых сокрыты. Руки твои Атум, плечи твои Атум, чрево твоё Атум, спина твоя Атум, задние части твои Атум, ноги твои Атум, лик твой Анубис. Внутренняя логика всего корпуса египетской заупокойной литературы свидетельствует о том, что царский статус воскрешавшего обусловлен не владением им при жизни, но только богопричастностью. Наделение умершего оком Хора типологически подобно царской коронации. И в текстах пирамид, и в текстах саркофагов царские венцы, увенчивающие челок победителя смерти, Часто именуются оком хора, и, как и другие инсигнии власти в зоопокоенном культе, короны символизировали торжество жизни над смертью, света над тьмой и являлись зримым свидетельством приобщённости к воскрешающей необычайной силе, той самой, что некогда вывела мир из небытия, а ныне побеждает смерть. О, пепи, восстань на день ока хора, Прими его на себя, дабы могло оно приблизиться к тебе, приблизиться к твоей плоти, чтобы мог ты выходить в нем, чтобы боги могли видеть тебя, облаченного в него, дабы принял ты великую корону среди великой Энеады Гелиополя. О Пепе, живи! Око хора принесено тебе, и оно не будет удалено от тебя вовеки. О Пеппис, наряди себя оком Хора, красной короной, великой силой, многообразной в явлениях, дабы защитило она тебя, как защитило Хора. Дарует она тебе мощь среди двух Эниад посредством двух урейев, что на твоём чيله. Они воздвигнут тебя, Пеппи, они поведут тебя к матери твоей Нут. Осирис, Пеппи, Хор поместил своё око на твоё чело, ибо имя его око великое чудотворение. Осирис Пепе ты воссиял, как царь верхнего и нижнего Египта. Переход умершего от небытия к бытию передаётся тем же глаголом, что и появление Ра на восточном горизонте и восцарение земного государя. Пепе вошёл к порталу, воссияв как царь, будучи высок, как Упат. В 63-м речении текста в пирамид, записанном В пирамиде Пепи II царские атрибуты власти, предлагаемые умершему в ходе жертвовенного ритуала, представлены как символы ока Хора или даже самого Хора. Осирис Пепи, верь себя сыну твоему Хору. Помести его в тело своё. Палица, палица. В останнии из мёртвых сопровождается обретением других регалий Хора: жезлы и скипетра. В речениях 273 и 274, начертанных на восточном фронтоне притвора пирамиды Уноса, царские регалии символизируют обладание воскресшим колоссальной силой, от явления которой колеблются основания небес и земли. Небо подёрнулось облаками, звёзды потускнели, луки пришли в движение, содрогаются кости богов земли. Замерло всякое движение, когда узрели они Уноса, появляющегося мощным, как Бог, который живёт отцами питается матерями. Слава Уноса в небе, силы его в горизонте подобно отцу его Атому, породившему его. Он породил его сильнейшим себя самого. Унос стал великой силой, сильнейшим У нас есть сокол, превосходящий соколов, хор великий. У нас есть бог старейший, у нас вновь появляется в небесах. Он коронуется белой короной, как владыка горизонта. Он съел красную, он проглотил зелёную. Примечание. Поедание символический образ соединения, вбирания в себя силы съеденного. Очевидная речь здесь идёт о потреблении Уносом всей совокупности божественных сил и превращении его в результате этого в сильнейшего. Тексты, помещённые в вестибюле пирамиды Уноса, посвящённые восхождению умершего царя на небо, связывают обретение им инсигний власти с тем, что египтяне называли соделованием умершего вставшим и преображённым. Воскреший объявляется здесь сыном Сехмет, лотосом, появляющимся на носу Ра, великого сильного, освобождающегося от Ус, то есть выходящего из мрака ночи. У нас, сопутствуя Ра, движется к царскому престолу, одолевая все силы тьмы, препятствующие движению ладьи. Явление в уносе божественной силы, превосходящей всех врагов, а не его прижизненный царский статус, влечет за собой его воцарение в инобытии. Источником всепобеждающей силы воскресшего является око хора, попаляющее врагов Ра. Этой силой он одерживает победу над теми, кто действовал против него, кто положил конец сроку его жизни. Победив силой ока Хора, Уна становится единственным быком небес, наследником Геба, Атума, обретает престол Хора Древнейшего. Победа над смертью увенчивается воцарением. Ликование в небесах. Мы видим нечто небывалое, восклицают боги первоначальных времен. О эннеада, хор в лучах солнца владыки образов служит ему. Две эннеады обращаются к нему, когда восседает он на престоле господа вседержителя. У нас достигает небес. Он разверзает небесную твердь. У нас направляется по путям Хепри. У нас уходят на запад и обитатели Дуата служат ему. У нас вновь воссиявает на востоке, и разнимающие, борющиеся приходят к нему склонившись. Служите Уна своему боги, он древнее великого. Ему принадлежит власть над престолием его. У нас принимает речение со властью, в вечность принесена ему божественный замысел, премудрость помещены у его ног. Славьте Уна, он овладел горизонтом. Тайно превращение человека в бога, а стало быть и в царя, столь велика, что не может быть исчерпана каким-то одним образом. Наделение умершего оком хора и превращение его в состояние ах, преображение умершего в блаженного воскрешавшего, коррелирует с его рождением из утробы неба, Нут. Будучи великой силой или великим скипетром, Он возносится в небо, входит как семя земли, геба, в утробу нут. Двери неба отвёрсты для тебя, двери небосвода распахнуты для тебя, двери могилы открыты для тебя, сняты для тебя засовы дверей нут. Ниша за задней стены колонного двора при пирамидного храма стала позднее называться вратами нут. и украшаться сценами, изображающими богиню, кормящую грудью возрождённого умершего. В заупокоенных текстах Нут, именуемая дающей рождение богу, предстаёт таинственным пространством, где совершается великая тайна преображения земного в божественное. Утроба неба вздута от силы божественного семени, которое в ней. Вот эти божественное семя, которое в ней. Нут играет центральную роль в процессе восстановления целостности умершего. Она даёт умершему полносоставную плоть, голову восстанавливает, его кости воссоединяет члены, влагает в тело его сердце. Воскресший становится Атумом. Некоторые тексты из пирамиды Уноса представляют воскрешшего не только плодом утробы Нут, но и плодом утробы Атума, заключённым в объятия и тело Ра атома. Поскольку Нут обладает их состоянием, мощью и царскими венцами Хора и Сета, великим чудотворением, то и всякий заключённый в её объятиях, вошедший в её утробу, рождается как Ах и обретает мощь, наследуя владение Нут и получает неё титул владыки двух стран. Я небо, Житница, провозгласила я имя Осириса Пепи Хор возлюбленный двух стран, возлюбленные няды, золотой хор наследник Геба, его возлюбленный Пеппи, возлюбленный всех богов, Пеппи